Интерлюдия. Хайли Селасия тихо сидит в своём кабинете. Сегодня 2 сентября 1935 года, и первые пряди ночи начали проникать в ткань дня. Он сидит на своём любимом стуле, обхватив себя за плечи. Перед ним на столе стопка вскрытых телеграмм. Сообщение приходят все в том же духе. Эфиопия на грани конфликта — Угрозы Италии становятся всё истеричнее. Дождливый сезон закончился, и когда дороги подсохнут, по ним наверняка двинется оккупационная фашистская армия. Что намерен предпринять его величество? Необходимы припасы, порт Массава заполняется итальянскими кораблями. Войска стягиваются к осмаре, готовые двинуться к нашим границам. Хайли Селасия потеет. Высокий потолок давит на него, пол поднимается. адис кипит, его народ собирается в церквях. Хайли Селасия должен молиться. Он должен быть со своим советом. Он должен быть со своей семьей, но император может только одно. Податься вперед на своем стуле и кивнуть адъютанту, давая распоряжение развернуть две только что поступившие катушки. Новости старые, но он хочет просмотреть их. Он хочет, чтобы их содержание захватило его. Он хочет сидеть в середине этой сужающейся комнаты и прокладывать путь навстречу войне, наступающей на него со скоростью и мощью локомотива. Адъютант держит в каждой руке по круглому металлическому контейнеру. В одном по-английски, в другом по-итальянски, Ваше Величество. Император впиряет в него взгляд. Он одет, как иноземец, костюм в тонкую полоску по индивидуальному пошиву. Его тонкие усики выровнены аккуратнейшим образом. Его глаза смотрят пронзительным взглядом человека, который не боится. Император вдруг понимает, что не помнит его имени, но он знает отца этого молодого человека, и отца его отца тоже помнит. Он знает, из какой деревни происходит жена адъютанта, знает про тайную любовницу, которую тот содержит в Дебрезейте. И он знает, что во время просмотра молодой человек будет покорным, но при этом будет гореть желанием выйти за дверь и посплетничать. «Какую первой, Ваше Величество?» – снова спрашивает адъютант. «Одна катушка из люча». Он называет итальянскую пропагандистскую новостную службу. Я могу перевести для вас любую. Он слышит звук голоса своего старого наставника, отца Самюэля, цитирующего псалмы. «Десница твоя найдет всех ненавидящих тебя». «Ту, которая справа», — говорит император. «И выключи звук». В катушках новости последних месяцев. Ни о чём новом они не расскажут. Итальянские солдаты плывут к Оритреи. Муссолини заявил о своём праве колонизировать Эфиопию. Солдаты императора всего лишь фермеры со старыми винтовками. Итальянцы вооружены гораздо лучше. У Италии есть самолёты. У Италии есть согласие Лиги наций в форме пассивного молчания. Императору всё это известно. Но доставка сообщений замедлилась, тогда как события ускорились, и эти последние катушки – все, что есть у него, чтобы представить себе события ближайших дней и недель. Хайли Селасия слышит осторожное покашливание из коридора. По другую сторону запертой двери его советники начинают проявлять нетерпение, они ждут, когда он их позовет. «Начиная», — говорит он адъютанту. Адъютант вставляет катушку в проектор. Хайли Селасия слышит потрескивание прокручивающейся пленки и шипение электрического тока змеей, ползущего по проектору. Вскоре комната погружается в серый туман. И он медленно моргает, когда черный экран начинает хрипеть за белыми пятнышками, потом на нем появляются цифры. Он подается вперед, сжимает руки в кулаки и смотрит. Не упускает ни одной детали. Он видит извергающиеся струи водопада Тсисат и холмы Гондора. Он видит карту и ожившую белую линию, повторяющую очертания Нила, ползущую мимо суданских женщин, вброд пересекающих Великую реку. Мимо египетских рабочих, сооружающих плотину. Линия выходит из Эфиопии и исчезает совсем. Потом он видит высокие линии Нью-Йорка и группу американцев за столом, над которым из стены торчат два больших бивня. Он останавливает взгляд на бивнях. Репортаж сообщает о его коронации, и он видит себя. Хайли Селасия помнит это мгновение. Он был горд, был готов к тому, что его ждало. Хайли Селасия видит себя молодым. Вот он салютует герцогу Глостерскому, выходящему из вагона. За герцогом идут высокопоставленные почетные иностранные гости, приехавшие на церемонию превращения раса Тефоримы Канына в императора Хайли Селасия. Потом ведущий перескакивает через несколько лет, и он снова в 1935 году видит Бенитой Муссолини. Узкоглазого, с выступающей челюстью. А вот и его солдаты, многочисленные, как муравьи. Они садятся на громадный корабль. А вот Бенита на белом коне перед статуей Юлия Цезаря. В стык идут кадры с возмужавшим и помрачневшим Хайли Селасия в его кабинете. Он сидит, сложив руки. Когда он кивает и смотрит мимо камеры, в его глазах таится тихий страх. Кто тогда говорил с ним? Какой вопрос заставил его отвернуться вот так? Мы здесь. Мы здесь, шепчет он, потом придумывает формулу получше. Я здесь. Еще раз говорит он. Переставь проектор поближе к стене. Он хочет, чтобы изображение проецировалось на три стены. Он хочет, чтобы они двигались справа и слева от него, стереоскопически. Он хочет стать частью этого раскалывающегося мира. Он хочет устремлять взгляд в центр, пока периферия не заскочит по его велению в середину. Он хочет научиться противостоять хаосу и сохранять спокойствие, пока мир не вернёт себя в прежнее состояние. Адъютант ставит катушку ещё раз. Император закрывает глаза и слушает потрескивание целлулоида по металлу. Он понимает, каковы составные части этой надвигающейся войны. Он может разобрать её и проанализировать каждый гнилой сегмент имперской мечты Муссолини. Он видит отдельные части — но не может осознать целого. Он не понимает, что еще может сделать. «Ваше Величество, пленка закончилась. Поставить еще раз?» Он кивает, потому что не верит своему голосу. Он чуть отодвигает назад свой стул, открывает глаза и позволяет изображениям прийти в столкновение. «Еще раз, Ваше Величество?» Император не может ответить. «Он может только сидеть в этой темной комнате?» и моргать, пытаясь вернуть мир в фокус.